«Хочется, чтобы уже настала весна», — заметила Мэри. «Я хочу видеть все растения, какие только растут в Англии». Она окончила свой обед и уселась на любимое место перед камином. «Я хочу иметь маленькую лопату», — заявила вдруг девочка. «Для чего тебе лопата?» — смеясь спросила Марта. «Ты собираешься копать землю? Я должна и это рассказать матери». Мэри смотрела на огонь и размышляла. «Она должна быть очень осторожной, если хочет удержать за собой свое таинственное владение. Она, конечно, не делала в саду ничего дурного. Но если мистер Креван узнает, что в сад кто-то входил, он страшно рассердится, достанет свой новый ключ и запрет калитку навсегда. Этого Мэри не могла бы пережить». «Здесь в имении дяди жить не турно, сказала в раздумье девочка. «Но только очень пусто и скучно одной. А в Индии я привыкла жить на людях. Там, кроме того, была со мной постоянно няня, которая рассказывала мне сказки. Здесь же не с кем и поговорить, за исключением вас и Бена Уизерстафа. У вас своё дело, а Бен Уизерстаф часто не хочет разговаривать со мной. И я подумала, будь у меня лопаточка, — Я могла бы где-нибудь копать, как он, и развести садик, если бы он дал мне немножко семян. Лицо Марты совсем просияло. «Ну вот видишь!» — воскликнула она. «Точка в точку сбывается то, что говорила мать. В этом имении столько места, что девочке следовало бы отвести кусочек земли. Пусть себе она там копается целые дни и разводит хоть петрушку или редиску. Честное слово, она так и сказала». «Неужели?» — спросила девочка. «Ваша мама, кажется, все на свете знает». «Ну, конечно», — промолвила Марта. «Хотя в этом нет ничего удивительного. Ведь у нее целая дюжина ребят. Воспитывая их, всему научишься. Дети — тоже что арифметика, — говорит мама. Они постоянно заставляют решать задачи». «А сколько стоит маленькая лопатка?» «Сколько стоит?» — переспросила Марта. «Да вот», — сказала она, подумав немного, — «в деревне Цоид есть лавка, и я там видела маленькие садовые комплекты, лопату, грабли и виллы. Все вместе стоит два шиллинга. На вид это славные инструменты и, кажется, прочные». «В моем кошельке больше денег?» — сказала девочка. «Мисс Моррисон дала мне пять шиллингов, да и мисс Мэдлок передала мне деньги от мистера Кревана». «Так он все-таки не забыл о тебе» воскликнула Марта. «Мисс Мэдлок сказала, что я буду получать шиллинг за неделю, но я не знаю, на что тратить эти деньги». «Честное слово, это богатство», заметила Марта. «Ты можешь купить все на свете, что только пожелаешь. Постой, постой, вот что я придумала». С этими словами девушка подбоченилась. «Что?» поспешно спросила Мэри. «В лавке, в суете. Продаются пакетики с цветочными семенами, по пени за штуку. А наш Дикон знает, какие из цветов самые красивые и как их сеять. Он часто ходит в сует. «Ты умеешь писать печатными буквами?» — спросила вдруг Марта. «Я умею писать и по-настоящему», — ответила Мэри. Марта покачала головой. «Наш Дикон умеет читать только печатные буквы. Напишем-ка ему письмо». «И попросим купить садовые инструменты и семена». «О, вы добрая девушка!» — воскликнула Мэри. «Вы на самом деле добрая! Я и не знала, что вы такая. Конечно, я попробую написать ему письмо печатными буквами. Попросим у миссис Мэдлок перо, чернила и бумагу». «У меня есть всё!» — возразила Марта. «Я купила всё это для того, чтобы в воскресенье написать печатными буквами письмо матери». «Сейчас принесу!» Она выбежала из комнаты, а Мэри, стоя у камина, от удовольствия потирала свои худенькие ручки. «Если у меня будет лопата, — шептала она, — я смогу отлично вскопать землю и вырыть все сорные травы. А если у меня будут семена, и я разведу цветы, то сад не будет мертвым. Он оживет!» В этот день девочке не пришлось больше выйти из дома. Вернувшись с пером, чернилами и бумагой, Марта, прежде чем писать письмо, должна была убрать сначала со стола и унести вниз тарелки и блюда. В кухне же Марта застала мисс Мэдлок, которая дала ей кое-какое поручение, так что Мэри долго пришлось ждать ее возвращения. Само писание тоже заняло много времени, так как это было дело серьезное. Мэри учили очень мало — и она не особенно хорошо знала право писания. Однако оказалось, что девочка может писать и печатными буквами. Вот какое письмо продиктовала Марта. «Мой дорогой Дикон, надеюсь, письмо застанет тебя в добром здравии и отличном настроении. У мисс Мэри много денег. Пойди в сует и купи для нее цветочных семян и набор садовых инструментов, чтобы копать грядки. Выбери семена самых красивых цветов и при том такие, которые легко всходят. Ведь раньше она никогда не занималась этим, живя в Индии, где все иначе. Передай мой привет матери и каждому из сестер и братьев. Мисс Мэри собирается рассказать мне гораздо больше об Индии, так что в мой следующий свободный день вы услышите о слонах и верблюдах и о господах, отправляющихся на охоту за львами и тиграми. Любящая тебя сестра Марта Соуэрби. «Мы положим деньги в конверт, и я попрошу отвести его мальчика, который работает подручным у мясника», — предложила Марта. «Он большой друг Дикона». «А как я все получу, когда Дикон купит?» — спросила Мэри. «Он принесет сам. Он с удовольствием придет сюда». «О!» — воскликнула девочка. «Тогда я увижу его! Я никогда не думала, что увижу Дикона!» «Тебе хочется видеть его?» Задала вдруг вопрос Марта с очень довольным видом. «Да, хочется. Я никогда не видела мальчика, которого любят лисицы и вороны. Я очень хочу его видеть!» Марта слегка вздрогнула, как будто вдруг вспомнив что-то. «Ты подумай только!» — выпалила она. — Я совсем забыла рассказать тебе. Ведь я уже спрашивала мать, и она сказала, что сама попросит мисс Мэдлок. — Что вы хотите сказать? — начала было Мэри. — Да я говорила еще во вторник, и мать обещала спросить у мисс Мэдлок, можно ли вам как-нибудь поехать к нам, съесть кусок горячего пирога с маслом и выпить стакан молока. Казалось, все интересное случилось в один день. И скакалка, и сад, и инструменты, да еще, может быть, поездка по вересковой степи в домик с двенадцатью ребятишками. «И ваша мать думает, что мисс Мэдлок отпустит меня?» С беспокойством осведомилась девочка. «Да, она так думает. Мисс Мэдлок знает, какая хорошая женщина моя мать и в какой частоте она содержит домик». «Если я поеду, то увижу и вашу мать, и Дикона?» проговорила Мэри. Эта мысль ей очень понравилась. «Мне так хочется, чтобы это исполнилось!» Работа в саду и после обеденное возбуждение сделали девочку спокойной и задумчивой. Марта оставалась с нею до чая, но они разговаривали очень мало. Однако, прежде чем Марта отправилась вниз за чайным прибором, Мэри задала ей еще один вопрос. «Марта, спросила она у судомойки опять сегодня болели зубы девушка слегка вздрогнула почему ты это спрашиваешь когда я ждала вашего возвращения я открыла дверь и пошла по коридору посмотреть не идёте ли вы и опять услышала детский плач как и тогда ночью сегодня нет ветра так что видите это не мог быть ветер о с беспокойством произнесла марта Ты не должна ходить по коридорам и послушивать. Будь здесь мистер Крэвин, он так рассердился бы, что, пожалуй, бы тебе не поздоровилась. — Я не подслушивала, — возразила девочка. — Я только ждала вас и услышала плач. Уже в третий раз я его слышу. — Что это? Не как звонок мисс Мэдлок? Торопливо пробормотала Марта и почти выбежала из комнаты. — Это самый странный дом на свете сонно прошептала Мэри, опуская голову на мягкое сиденье кресла. Свежий воздух, работа в саду и скакалка так утомили девочку, что она уснула.